Джесси Салливан уже давно покинула монастырь. Воспитанницы, жившие вместе с Дейзи в одном дартуаре, никогда не заговаривали о злобных обвинениях Джесси, но с того дня она стала парей. Подруги боялись ее бешеной вспыльчивости. Остальные девочки были сиротами. Все, кроме нее. Где-то там. За высокими белыми стенами, ожидая ее, живет и работает ее мать. Девочка подняла камешек и лениво перебросила через залитый солнцем двор. Но мать не пришла за ней. Ее соседки по дортуару во всем полагались на сестер и радовались любым проявлением симпатии, любым знаком внимания, но... Они испытали любовь, настоящую, родительскую любовь до того, как попали в монастырь. Дейзи же знала лишь повседневную рутину, правила, однообразие жизни в приюте, где железной рукой управляла сестра Доминика. А ласточка спустилась ниже и сделала круг над головой Дейзи, словно призывая девочку — Полетать следом. До той отвратительной сцены в дортуаре девочка считала себя счастливой. Теперь же, понимая, что она не такая, как все, ощущала лишь глубокую, непрекращающуюся боль. Сестра Франческа тихо выступила из тени и встала рядом. — Ты вот уже час... — Должна повторять латынь, Дейзи. — Знаю. Дейзи искренне раскаивалась. Сестра Франческа прекрасна, добра, мила, она не заслуживает такого отношения, особенно со стороны воспитанницы, которую вовсе не обязана учить и наставлять. Монахиня подняла глаза к небу. — Они так красивы, правда? Дейзи кивнула, стараясь не дать воли переполнявшим глаза слезам. Сестра Франческа усела рядом в позе, которая перепугала бы преподобную матушку и возмутила бы сестру Доминику. — Тебе по-прежнему очень больно, Дейзи, ведь прошел уже почти год. Дейзи избегала сочувственного взгляда сестры Франчески Боясь, что слезы, которые она так храбро пыталась сдержать, хлынут по щекам. — Да, — шепнула она, вжимаясь лицом в поднятые колени. Сестра Франческа ничего не ответила. Очнувшись в кабинете преподобной матушки, девочка словно спряталась за непроницаемой броней, ушла в свой мир, куда никто не мог проникнуть. Ни вопросов, ни истерик. Она превратилась в совершенно другого человека. Молчаливого и напряженного, отвергавшего все попытки подружиться, предпочитавшего одиночество. Единственным утешением оставались журналы о кино, так редко и нерегулярно привозимые сестрой Франческой из Лос-Анджелеса. Дэйзи, начертив пальцем в пыли нечто непонятное, нерешительно спросила, «Вы когда-нибудь видели мою маму, сестра Франческа?» Смелая ласточка оторвалась от стаи и, пролетев над самыми стенами монастыря, села на замшелый бортик фонтана. «Именно мне твоя мать тебя отдала». Дейзи охнула, чувствуя, как кровь отливает от щек. Поняв, как расстроена девочка, сестра Франческа ободряюще сжала ее руку. Я шла в курятник собирать яйца, когда на дороге остановился Форт Т. В нем сидели молодые люди, девушка и мужчина. Сестра Франческа увидела, как внезапно дернула с Дейзи. Однако упрямо продолжала. Молодая леди вышла из автомобиля. В руках она несла тебя. Монахиня поколебалась, Вспоминая замкнутое хорошенькое, Покрытое слоем косметики лицо. Она отдала мне ребенка И попросила, чтобы о нем заботились. Какая она была! Настойчиво допрашивала девочка, Темноволосая, как я. Сестра Франческа нерешительно покачала головой. Нет, Дейзи, она была блондинкой. Дейзи недоверчиво уставилась на монахиню. Все эти годы она мысленно рисовала себе мать, но никогда не представляла отчетливо ее лицо. Теперь же, как ни странно, образ ее стал более определенным. Мать? Была блондинкой и бросила свою дочь. Сердце девочки сжалось с такой силой, что у нее чуть не перехватило дыхание. Она плакала, наконец выдавила Дейзи. Нет, Дейзи, не плакала. Наставница крепче сжала руку девочки. Кровь стучала в голове Дейзи с такой силой, что она боялась вновь потерять сознание. Ужасная мысль не давала ей покоя. Неужели мать распрощалась с ней без единой слезы? — Она была хорошенькой, — прошептала девочка, опять уткнувшись головой в колени. — Очень. Монахиня не добавила, что... Красоту нелегко было разглядеть под толстым слоем штукатурки, а капризно надутые губы и вовсе делали ее почти неразличимой. Но она видела, что Дейзи пытается набраться мужества и задать еще один вопрос, самый главный. И сестра Франческа терпеливо выжидала. Для занятий латынью сегодня все равно уже слишком поздно, и кроме того латынь далеко не так важна для душевного спокойствия двенадцатилетней девочки. Вы сказали, что в Форде, кроме мамы, был кто-то еще. Сестра чуть заметно поколебавшись кивнула. Молодой человек за рулем. Ой, отец? Шепот был едва слышен. Не знаю честно ответила сестра Франческа. «Должно быть именно он!» Вскинулась Дейзи, лихорадочно блестя глазами. «Они были бедны и хотели лучшей судьбы для меня, поэтому и привезли сюда. А когда вернулись, им было сказано, что меня удочерили». Девочка встрепенулась, вскочила. «Как вы не понимаете, сестра Франческа, Мне остается лишь отыскать их, и мы снова станем одной семьей. Дейзи!» Сестра Франческа мучилась угрызениями совести, тоже поднялась и снова сжала руку девочки. Она рассказала воспитаннице лишь ту часть правды, которую считала безопасной и удобоваримой. Свято веря, что делает это в интересах ребенка, теперь же она отнюдь не была столь уверена в собственной правоте. «Как звали моего отца?» «Не знаю, Дейзи. А мать? Имя моей матери?» Молодой человек называл ее Лу, но Дейзи... Дейзи вырвала руку. Лицо ее мгновенно просияло. «Лу? Скорее всего, сокращенное от Луизы или Луэллы. О, сестра Франческа, Теперь-то мы, конечно, сумеем ее найти». А ее рождение, несомненно, зарегистрировано. Наверняка существует такое место, где хранятся все метрические свидетельства. Если бы вы согласились поехать туда, отыскать его для меня и, возможно, даже найти брачное свидетельство моих родителей, на нем есть адреса. Они, видимо, живут недалеко отсюда, а, может быть, и в Капистрана. Девочка в упоении закружилась. А сестра Франческа, охваченная отчаянием, молча наблюдала за ней, понимая, какую ужасную ошибку совершила, посчитав, что может открыть часть истины и утаить целое.